Эйна Саари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал. «Я уверен, что все подробности о красном здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно рекомендую вам вспомнить, кто снабдил вас этими подробностями, кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью? Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело. Спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой, все-таки воображение и знание элементарной геометрии полезные вещи. Завравшийся Эйна Саари был ущучен по всем правилам науки. Следующий свидетель, вернее, свидетельница Матильда Гусакова, 62-х лет вязания на дому вдова, представляла собой, по крайней мере, по идее, гораздо более простой случай — Это была могучая старуха с маленькой сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами. «Следствию стало известно, госпожа Гусакова, — начал Андрей, — что некоторое время назад вы, в кругу своих друзей, рассказывали о происшествии с неким Франтишиком, который якобы попал в так называемое Красное здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?» Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязания, «Был такое. Рассказывал я и не раз. Только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать, у меня вроде бы знакомых среди судейских нет. Должен вам сообщить». Доверительно сказал Андрей, что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого «красного здания», и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал. Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязание на колени и задумчиво смотрела в сторону. «Кто же это мог сообщить?» — проговорила она. У Лизы все свои, разве что Кармен где-нибудь натрепалась после, болтливая старуха. У Фриды, — она покачала головой, — нет, не может быть, чтобы у Фриды. Вот к Любе ходит один противный такой старикашка, глазки у него так и бегают, и вечно он пьет залюбен счет. Вот уж не ожидала. И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели рот на замке после сорок восьмого. Опять помалкивай да посматривай. Только немножко рот открыли золотой весной. На тебе, русские на танках прибыли. Опять заткнись, опять помалкивай. Сюда подались, и тут, значит, та же картина. Позвольте, пани Гусакова, прервал ее Андрей, вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который. Э, голубчик, какие уж тут помощники. Полиция есть полиция. Да нет же, Андрей для убедительности прижал руку к сердцу. Мы ищем банду преступников. Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу. — Да вы что, голубчик, — сказала старуха, — вы что, верите в это самое красное здание? — А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив.